Глава 37. Недобрый день. Соня. Ты настоящая Соня. теребит меня за плечо Сергей и смеется. Я открываю глаза и вижу его уже полностью одетым. Красивый, аж дух захватывает. Протягиваю руку и веду ею по гладкой скуле. Побрился. Секунда, две. Подрываюсь на постели, понимая, что проспала. Ты почему меня не разбудил? Нахожу под подушкой резинку и завязываю волосы. «Сколько время?» «Девять часов», — смотрит на свое запястье Сергей. «Давай, детка, просыпайся. Начальник разрешает тебе сегодня опоздать, но только на час. Коллегу свою предупреди». Активно кивая, хочу встать с кровати, но неожиданно понимая, что под одеялом абсолютно голая. «Отвернись. Краснее прошу Северова. Я хочу встать». «Не-не». Нагло улыбается он, наклоняется ко мне и собственнически впивается в губы. Я тебя везде видел. Ты совершенство. Беги в душ. На столе тебя ждет самое романтичное, на что я способен из еды. Мм, я заворачиваюсь в одеяло, сползая с кровати и дергаю бровью. «Бутерброды и кофе, заканчивает свою мысль Сергей. И еще, малышка, он ловит меня за край пододеяльника и притягивает к себе. Там же на столе лежит визитка хорошего гинеколога. Я хочу, чтобы ты прямо сегодня записалась к ней на первые числа января. Что?» — замирает сердце внутри меня. «Соня», — вздыхает Северов, сажая меня, как маленькую, на коленку. А вот сейчас эти обиженные глаза убрала, выбросила из головы то, что нафантазировала, и услышала меня. «Кивая, ты теперь большая девочка». «Я хочу, чтобы ты могла защищать в этом вопросе свои интересы самостоятельно. Поговоришь, задашь вопросы. Я по женским штукам так себе источник информации». «Поняла. Хорошо». Киваю головой. «Через сорок минут за тобой заедет Глеб, а мне уже пора». Он целует меня в висок и опускает на пол. Пока я осторожно, почти как сопер, смываю с себя в душе следы нашей ночи, Сергей уходит». Хоть он и был со мной утром нежным и заботливым, я все равно чувствую себя немного брошенной. Потому что мне хотелось бы поговорить о том, что между нами произошло ночью, не только в формате «Вот тебе визитка, сходи с умной тётей и поговори», а как-то иначе, поделиться впечатлениями, позавтракать вместе. Наверное, у девочек для этого есть подруги. Но вот Ане я открыться пока не могу, а Олесе не хочу». Осадок от ее некрасивого поступка никуда не делся. Приготовленные северовым бутерброды немного разбавляют мое потухшее настроение, и дальше сборы на работу идут уже веселее. Глеб приезжает за мной ровно без двадцати и отвозит на работу. «Давай, давай, включайся!» — машет мне ладошкой из-за взмыленная коллега, а я кое-как протискиваюсь ко входу за витрины, объясняя людям, что я... Не без очереди, а второй продавец. В обед Сергей пишет мне сообщение, что послал к нам саней курьера с обедом. Я пишу ему спасибо, понимая, что вырваться и покушать с Северовым в самый горячий день продаж перед Новым годом нереальная идея. Редкие свободные минуты моя коллега сбегает в подсобку и дописывает шпоры к своему сегодняшнему экзамену. В шесть вечера я ее отпускаю и целую в щеку, с пожеланием удачи. Еще полтора часа веду неравный бой с покупателями и параллельно раскладываю пакеты для инкассации. Сегодня выручка в полтора раза больше, чем позавчера. Я немного зачарованно смотрю на то, как в денежных стопках выглядит несколько миллионов. И это здесь еще нет безналичной оплаты. Около половины восьмого в магазин заходит молодая пара, которая, постоянно целуясь, замирает возле витрины с кольцами. За ними еще одна пара молодых парней, которые оживленно обсуждают, что подарить какой-то девушке. Вопросы у обоих пар рождаются одновременно. Я пытаюсь побыстрее закрыть покупку хотя бы одним, чтобы заняться вторыми, но они, словно сговорившись, гоняют меня, требуя показать то какую-то мелочь, то померить сережки на себя, то достать побольше украшений для сравнения. Через пять минут этой беготни в магазин заходит еще двое молодых ребят и пожилая женщина, которая сразу идет к серебру. Меня откровенно начинает напрягать складывающаяся картинка. Особенно то, что у всех присутствующих, кроме женщины, в магазине надеты капюшоны. У кого от пуховиков, у кого от худи. Я быстро продаю женщине ложечку для внука и разглядываю сомнительных покупателей, размышляя о том, что было бы неплохо пригласить к себе поближе охрану. С минуты на минуту должна приехать инкассация. «Здравствуйте!» Двое сотрудников банка как раз появляются в дверях. «Здравствуйте!» — киваю им я. Подаю ведомость, забираю мешок и начинаю складывать в него деньги. Наклоняюсь к подкассовому сейфу и тщательно пересчитываю купюры. Над моей головой начинают раздаваться агрессивные ругательства и звуки борьбы. Подскакиваю на ноги в обнимку с огромным мешком, и просто не имею от страха, видя направленное на себя дуло пистолета. Ужас, тонкой ледяной змейкой, начинает спускаться по позвоночнику, делая мягкими колени. «Сюда давай!» — тянет к мешку руку молодой парень в балаклаве, которого я раньше в магазине не видела. Когда он вошел Испуганно оглядываю своих посетителей и понимаю, что у всех людей, которых я пыталась обслуживать последние 15 минут, скрытые лица. Господи! Они держат инкассатора на полу, видимо, чем-то предварительно вырубив. «Ну, не тупи!» взмахивает на меня оружием грабитель. «Бабки сюда давай!» Его голос кажется мне знакомым. Я тянусь рукой к тревожной кнопке, но вдруг неожиданно вижу на ладони у вора специфический круглый шрам, ожог от сигареты. Моментально вспоминаю, как парень Олесе рассказывал, Откуда у него появился этот шрам и как его в четырнадцать во дворе посвящали в пацаны? Олег, тихо и вопросительно спрашиваю я, слыша, как голос рвется и дрожит. Помелькнувшие на мгновение в глазах грабителя паники, я понимаю, что угадала. Страх, отрицание и отчаяние закручиваются в голове ураганом. Как такое может быть? Это и секундной заминки? Хватает для того, чтобы Олег вырвал из моих рук мешок и вместе со своими сообщниками направился к выходу. Они нарочно и нагло показывают средний палец и другие неприличные жесты в камеры. Я жму тревожную кнопку, но это не помогает. Магазин находится слишком близко к выходу. Сквозь аквариумную стену я вижу, как Олег запрыгивает в тачку без номеров, а остальные его сообщники разбегаются в разные стороны. Я стою, вцепившись пальцами в витрину и, не зная, как мне жить дальше, в магазин забегает охрана, приводит в чувство инкассаторов, вызывает полицию, кричит и что-то требует от меня. Осознавая, что только что произошло, я тихонечко сползаю на пол под витрины и беззвучно рыдаю, качаясь из стороны в сторону. Это я виновата.